За что тебе могло такое счастье привалить? А все же это еще не все счастье. Особенно, когда вдруг незаметно подкрадется день, когда из окна машины твоя первая и твоя единственная дочь на прощание сделает тебе рукой вот так. И Ожогин снова, но уже не волнообразно, а как-то надломленно показал это своей рукой. И когда после этого ты вернешься в свой дом, а он совсем пустой. Только вчера лопотали по всему дому ее ножки, что ни день приносила она из леса то какого-нибудь зайчонка, то скворчонка, выпавшего из дупла, и елку ты своими руками убирал для нее каждый год. И вот больше уже в твоем доме никогда не будет елки. Неожиданно он спросил Будулая, а цыгане устраивают елки для своих детей?» Будулай покачал головой. Из давнего своего детства только и запомнил он, как, будучи однажды с матерью в каком-то городе, долго стоял перед большим окном, за которым что-то сияло и переливалось на все цвета сквозь затянутое морозом стекло. По словам матери, это и была русская елка. Но, сколько он помнил, Цыгане никогда не устраивали таких елок для своих детей. Да и где бы они могли это сделать? Не в декабрьской же степи среди шатров, обледенелых под лютой стужей. Но почему же, слушая теперь своего фронтового друга, с такой остротой представил себе Будулай, как это должно быть страшно, когда в том доме, где всегда устраивали елки, больше уже никогда не будет? Детских ёлок. Короче, мы с женой так и заявили в один прекрасный день, когда один студент из лесного института, который тут у нас на кордоне свою преддипломную практику проходил, уезжая, вдруг взял и прихватил с собой на крыло нашу Олю. Из-за его плеча она только взмахнула на прощание. В третий раз он повторил своё движение рукой. И как будто не было ее совсем. Вот тогда-то, Будулай, впервые понял я, до чего беззащитно может оказаться человек перед лицом неминуемой судьбы. И тогда хоть кричи, хоть стены грызи. Разве мы сами не такими были? Разве оглядывались на родителей тех, кого спешили зацепить своим крылом? И, не дождавшись от Будулая ответа на свой вопрос, сказал — Вот тебе и любимая работа, и жена, с которой прожил больше двух десятков лет, ну и все остальное, что обычно называют семейным счастьем. Мне-то еще ничего. У меня есть мой лес, посадки и порубки, лоси и фазаны, пожары и браконьеры. Как с зари завеюсь, так и возвращаюсь уже к ночи. А каково потом было моей жене по целым дням одной в доме? Олины игрушки перебирать, платьицы и тетрадки. Ничего другого не оставалось, как потихоньку одну за другой уносить их к себе в мезонины и прятать в этом диване. Он показал рукой. Но и на самого бывало, когда останешься со своими воспоминаниями наедине, такое нападет, что хоть своим воем волков из леса вызывай. Ты, Будулай, там на конезаводе... Все время среди людей, и тебе должно быть неизвестно, что это за штука, тоска, одиночества И еще неизвестно, задержались бы мы после этого с женой на этом кордоне, если бы ровно через год, но сейчас ты и сам поймешь. И склоняя голову, он опять прислушался к тому гулу, который давно уже улавливал и слух Будулая. При этом улыбка опять забрежжила под усами на широком, почти квадратном лице его фронтового друга, которое с первого взгляда могло бы показаться и угрюмым. Нет, это не катали что-то под полом мезонина, а, скорее всего, действительно бегал какой-то лесной зверек. Ничего удивительного не было бы, если бы в этом доме на кордоне и жил среди людей кто-нибудь из четвероногих обитателей леса. Из тех, что или отбивались от своих маток, или же лишались их после выстрелов браконьеров...